Эманация и активные осадки В 1898 году Резерфорд стал профессором физики в университете МакГилла в Монреале, где он работал до 1907 года. Здесь он заложил основы своих работ в области радиоактивности, ставших главными в его жизни. В начале 1900 года он сообщил о сделанном им открытии, которому, как оказалось, было суждено в течение трех лет развеять тайну спонтанного испускания энергии радиоактивными веществами. Все началось с того момента, когда работавший вместе с Резерфордом профессор электротехники Оуэнс заметил, что радиоактивность Тория очень чувствительна к сквознякам. Оуэнс объяснил это тем, что соединение тория, в отличие от соединения урана, испускают, помимо прямолинейно распространяющегося излучения, радиоактивную эманацию или пары. Она задерживается тончайшей пленкой воздухонепроницаемого вещества, однако свободно проникает сквозь пористые преграды, такие как бумага или картон. Поэтому для того, чтобы выделить эманацию из соединения тория, не нужно никаких химических реакций, а вполне достаточно легкого дуновения ветра. После выделения таким образом эманации ее радиоактивность, состоящая только из альфа-излучения, быстро и безостановочно ослабевает в геометрической прогрессии, спадая через минуту с момента начала процесса в два раза и становясь ничтожно мало через 10 минут. На рисунке 25-м схематически изображен прибор, который использовал Резерфорд для проведения этих экспериментов. Соединение Тория помещается в трубку С. Из газомера в контрольный цилиндр справа. Пропускается поток сухого воздуха, проходящий на своем пути через трубку С и следующую за ней колбу Д, в которой находится стекловата для удаления ионов, первоначально содержащихся в воздухе. Три электрода контрольного цилиндра ЕФХ обычно соединены друг с другом и с двумя секторами электрометра, а другие два сектора заземлены. Оболочка цилиндра соединена с одним из полюсов батареи высокого напряжения, а другой полюс заземлен. С помощью такого прибора измеряется ионизация, происходящая в контрольном цилиндре под воздействием эманации тория. А если измерить по отдельности ток ионизации на трех электродах, то можно определить скорость распада эманации. Другое свойство эманации заключается в том, что на всех контактирующих с ней поверхностях со временем образуется, по выражению Резерфорда, возбужденная активность, ныне называемая активным осадком. Эта активность испускает все три вида излучения. Возбужденная активность вела себя так, как если бы она была невидимым налетом сильно радиоактивного вещества – которое можно стереть наждачной бумагой, и которое растворяется в кислотах, в некоторых лучше, чем в других, причем при выпаривании раствора оно может быть вновь получено в первоначальном состоянии. Этот налет также обладает только временной радиоактивностью, которая, однако, сохраняется дольше, чем аманация, полностью исчезая лишь через два дня после отделения последней. Когда на пути эманации попадаются положительные отрицательно заряженные поверхности, активный осадок почти полностью остается на последних. Таким образом, если в роли отрицательно заряженной поверхности выступит, например, острие иголки, то можно легко получить очень концентрированный источник излучения. Примерно в это же время супруги Кюри обнаружили, что соединения радия обладают сходным свойством вызывать в помещенных рядом с ними веществах явления, названные французскими исследователями, наведенные радиоактивностью. Поскольку соответствующая эманация радия, ныне известная как радон, в то время не была еще открыта, европейские ученые, естественно, считали, что их Наведенная радиоактивность вызывалась излучением радия, как, например, фосфоресценция. Однако Резерфорд твердо был уверен, что его возбужденная активность вызывалась эманацией тория, а не являлась непосредственным эффектом излучения тория. В то время спор об этих терминах, хотя и неосознанно, являлся решающим вопросом: происходили ли описанные выше явления? по причине наведения или генерирования новых продуктов, объяснялись ли они возбуждением или трансмутацией. Ведь если эманация и активный осадок безостановочно генерируется история, то поскольку радиоактивность является свойством атома, речь идет о трансмутации. С другой стороны, как первоначально считалось во Франции, это явление можно было объяснить предположив, что радиоактивные вещества способны неким неизвестным образом вызывать временную радиоактивность в находящихся рядом с ними веществах. Впоследствии было установлено, что не только тори, но также радиоактини выделяют как эманации, так и активные осадки, различающиеся своими периодами полураспада, то есть временем, за которое активность сокращается в два раза. Так, период полураспада эманации радия равен 4 дням, а эманация актиния – нескольким секундам. Распад активных осадков происходит более сложно, но в целом период полураспада для активных осадков тория составляет 11 часов. Радиа – около получаса, а актиния – немногим более получаса. Таким образом, было установлено, что во всех трех случаях это явление протекало Аналогично.